Этот вопрос заставил ее задуматься. После долгих, мучительных размышлений она позвала служанок. Никто не откликнулся. Она взяла лежавшую возле ложа белую шаль из овечьей шерсти, завернулась в нее и встала с постели. В этой шале полуногая красавица напоминала изящную нимфу, выглянувшую из прекрасной раковины. Она вошла в соседнюю комнату, Там спали в повалку служанки. Видно, недолго ожидали свою госпожу, и сон одолел их. Вармездухт пожалела их и не стала будить. Она прошла в следующую комнату. Там на сидении дремала пожилая женщина. Шум открывающейся двери разбудил ее. Она приоткрыла глаза, посмотрела вокруг и, склонив снова голову, задремала. Вармездухт вернулась в свою опочевальню. Она забыла, ради чего хотела позвать служанок. Забыла, зачем прошла в следующую комнату. Как бы ощупью она ходила по опочивальне, словно что-то искала. Заметила серебряный ларец, стоявший в нише. Этот красивый предмет вызвал в ней страх. С отвращением протянула руку к замку, отперла ларец и вынула несколько пергаментных листов. Это были копии черновики писем, отобранных сегодня среди документов Евнуха. Одно из них она поднесла к огню и стала читать. Ее внимание привлекли следующие строки. «Среди оставшихся здесь князей и мамиканян есть двое молодых, которые могут быть опасны — Самвел, сын Вагана, и его двоюродный брат Мушек, сын Васака. Первый из них, хотя неопытен и юн, но предан беззаветно своему царю и родине». Любовь восполняет в нем недостаток опыта и изворотливости. Он храбрый и смел. Народ любит его, и его зову последуют многие. Он не подкупен. Ничем нельзя угасить его любовь к родине. Этот преданный родине молодой человек наделает много хлопот войскам персов, если заранее его не устранить. Второй мушек, такой же патриот, опытный воин и глубокий знаток военного дела. Это страшный человек. Персия много выгодает, если за его голову посулит даже целую область. Его влияние велико и среди знати, и среди духовенства. Хороший полководец, храбрый воин и заклятый враг персов. Она не могла продолжать чтение. Руки задрожали, и кусок пергамента выпал из рук на пол. В опочивальню неожиданно вошла та самая пожилая женщина, которая за несколько минут до того дремала на сиденье в соседней палате. — Ах, Вармисдухт! Свет очей моих! — воскликнула она. — Ты еще не спишь! Подойдя к молодой женщине, она стала гладить ее растрепавшиеся волосы, но, вглядевшись внимательно в ее взволнованное лицо, ужаснулась и, отойдя, спросила. — Что с тобой? от чего ты так запоздала? «Что сказал Самвел? Когда ты пришла?» Этими словами она еще больше смутила и без того взволнованную Вармездухт. Эта худая, высохшая женщина была кормилицей Вармездухт. В ее добрые руки было вверено ее воспитание с самых детских лет. Когда Вармездухт выдали замуж и отправили в Армению, с нею вместе отправили эту рассудительную и опытную женщину в качестве советчицы и опекунши. Появление кормилицы немного успокоило Вармездухт. Бывают минуты, горькие минуты, когда человек в своем грустном одиночестве находит утешение даже в кошке, внезапно вбежавшей в комнату и участливо ласкающейся у его ног. Вармездухт легла в постели и подозвала к себе старушку. «Сядь возле меня, Хумайи! Сядь поближе!» сказала она ослабевшим голосом. Кормилица села у ее изголовья. «Положи руку мне на лоб, Хумай, приласкай меня». Старая женщина положила худую руку на лоб в армездухт. Он был покрыт холодным потом. Несколько минут в молчала. Воспаленный взор ее блуждал по комнате. Затем глаза ее закрылись, и она тихо произнесла. «Говори, Хумай, говори без умолку, я буду слушать». Та не сразу нашла, о чем говорить. Лихорадочное состояние в Вармездухт смутило ее. «Расскажи что-нибудь, Хумай», — повторила Вармездухт, открывая свои печальные глаза и обратив взор к кормилице. «Разве ты забыла те ночи, когда я была еще девушкой, и ты вот так же, как теперь, сидела у моей постели и говорила?» И речам твоим не было конца. Проходили часы, петухи уже пели. И я засыпала и просыпалась, и снова слушала твои рассказы. Ах! Хорошее то было время. Не было ни заботы, ни печали. Жила я, как веселая птица, и не знала, что такое печаль. И она опять закрыла глаза, повторяя. «Говори, Хумай! Расскажи что-нибудь, чтобы я заснула!» Встревоженная женщина приложила руку к ее сердцу, оно сильно билось. «Там огонь! Внутри что-то сжет меня, Хумай!» Прошептала в опять открывая глаза. Хумай испугалась не на шутку. «Ты молчишь, Хумай, ничего не говоришь. Тогда я буду говорить. Я хочу говорить!» Много говорить. Старуха начала что-то бормотать про себя. Она молилась. Вармездуд взяла сухие руки Хумаи в свои горячие ладони и спросила. Помнишь ли, Хумаи, празднество в Аштишате? Это было последнее торжественное празднество. Мы сидели в пурпуровом шатре армянской царицы и смотрели на состязание. Не Невдалеке от нас, в другом шатре, Сидели царь с первосвященником и нахарарами и наблюдали за происходящими играми. «Помнишь ты этот день?» «Помню», — ответила та изумленно. «Помнишь и то, как началась игра в макан, когда закованные Влад и сыновья нахараров разделились на две партии, и как звенели маканы и огромные деревянные мечи точно в бурю метались из стороны в сторону». Макан — клюшка, древнеармянский. Маканахах — игра в поло, распространенная в то время среди армянских князей. А во время этого страстного состязания появилась девушка на золотистом коне. Помнишь эту девушку? — Помню, — ответила кормилица. Тысячи голосов и бурные рукоплескания встретили ее появление. Царь долго махал ей платком. Она появилась точно богиня и своим присутствием внесла в игру новую силу, новую энергию. Как прекрасна была эта юная девушка в своих блестящих латах. Грудь ее покрывал стальной позлощенный панцирь. Маленький медный шлем сверкал на солнце. Ее золотистые пряди развивались по плечам, закованным железом. Через узкие щели красивого забрала, едва виднелись ее сверкающие глаза и черные, изогнутые, как лук, брови. Зазвучал рок, забили барабаны. Длинный тяжелый макан завертелся в ее искусной руке, как легкая перышко. Её красивый конь, как птица, делал громадные прыжки, и под ловкими ударами макана мужественной девушки мяч летал до самого края ресталища. Помнишь, с кем она состязалась? С Самвелом? Да, с Самвелом. А когда окончилось состязание, армянская царица пригласила ее к нам в шатер и вручила ей высшую награду, золотую изукрашенную изящной резьбой чашу. Девушка осталась с нами в шатре, обедала и за обедом пела песню. «Помнишь эту песню?» «Помню». Это была песня «Горх у Горная княжна воспевала свои горы и долы. Ее чудный голос звучал, как звучит горный ветер, силой ударяясь о скалы, о вековые пихты, все усиливаясь и постепенно глухими, печальными звуками, замирая в отдаленных глубинах ущелья. Грустная мелодия этой волшебной песни — Как будто все еще ласкает мой слух. Как будто и сейчас еще я смотрю в огненные очи вдохновенной певицы, в которых было так много огня, очарования и любви. Помнишь, Хумай, кто была эта девушка? Говорили, дочь Штуникского князя. Да, дочь князя Штуни. Счастливая дочь неприступных гор и мрачных лесов.